Когда страна до того истощилась, что уже не представляла никакой приманки для грабителей, франки захватили несколько судов, стоящих в испанских портах, и переправились на них в Мавританию. Эта отдаленная провинция была поражена при виде свирепых варваров, будто свалившихся на нее из-за облачного мира так как жителям африканского побережья были одинаково новые и имена, и нравы, и внешний вид новых пришельцев. Второе. В той части Верхней Саксонии, по ту сторону Эльбы, которая носит теперь название «Маркграфства Лузасского», Существовала в древние времена священная роща, наводившая на всех благоговейный ужас, потому что служила средоточием религиозных суеверий свевов. Входить туда дозволялось не иначе, как со связанными руками, и с раболепными коленопреклонениями в знак сознания, что верующий находится в непосредственном присутствии верховного божества. Зоненбальд, или лес Семнонов, был обязан своей святостью столько же патриотизму, сколько и благочестию. По общему убеждению, нация впервые получила свое существование на этом священном месте. Многочисленные племена, гордившиеся тем, что они были одной крови со свевами, по временам присылали туда своих послов, а воспоминания об их общем происхождении поддерживалось варварскими обрядами и человеческими жертвоприношениями. Общее название свевов, распространялась на всех жителей внутренних областей Германии от берегов Одера до берегов Дуная. Они отличались от других германцев особенной манерой зачесывать назад свои длинные волосы и связывать их на маковке в толстый узел. Они полагали, что благодаря этому украшению их ряды будут казаться неприятелю более высокими и более страшными. Несмотря на то, что германцы очень дорожили своей военной славой, они единогласно признавали превосходство свевов А племена узипетов и тенктеров, выступивших с огромной армией навстречу диктатору Цезарю, объявили ему, что они не считают для себя унизительным бегство перед таким народом, с которым не были бы в состоянии бороться сами бессмертные боги царствования императора Каракалы, громадная масса свевов в своих поисках пищи, добычи и славы появилась на берегах Майна и неподалеку от римских провинций. Эта армия, состоявшая из собранных на скорую руку добровольцев, мало-помалу сплотилась в великую нацию. А так как она состояла из множества различных племен, то она приняла название «алеманов» — «all men» — «всех людей», указывая этим и на разнообразие своих составных частей, и на общую им всем храбрость. С этой последней римляне скоро познакомились, так как им пришлось отражать беспрестанные вторжения этого народа. Алеманы сражались преимущественно на конях, но их кавалерии придавала еще более грозную силу примесь легкой пехоты, состоявшей из самых храбрых и самых неутомимых юношей, которые путем частых упражнений приучились не отставать от всадников в самых длинных переходах, в самых быстрых атаках и в самых поспешных отступлениях. Этот воинственный германский народ был удивлен громадными приготовлениями Александра Севера, и боялся его преемника, который был такой же, как они, храбрый и свирепый варвар. Но он все-таки не переставал бродить вдоль границ империи, усиливая общий беспорядок, наступивший после смерти Деция. Он нанес несколько тяжелых ран богатым гальским провинциям и прежде всех приподнял покров, скрывавший от глаз всего мира слабость италийского величия. Многочисленный отряд алиманов проник через Дунай и рецийские Альпы на равнины Ломбардии, дошел до Равенны и развернул победоносное знамя варваров почти в виду Рима. Оскорбление и опасность снова воспламенили в душе сенаторов некоторые искры старых добродетелей. Оба императора были заняты дальними войнами, Валерьян на востоке, а Галиен на Рейне. Поэтому римляне могли рассчитывать только на самих себя. В этих затруднительных обстоятельствах сенаторы взяли на себя оборону республики, выстроили в боевом порядке притерианскую гвардию, оставленную в столице в качестве гарнизона, и пополнили ее ряды набором рекрутов из самых сильных и самых усердных плебеев. Алиманы, Удивленные внезапным появлением армии, более многочисленной, нежели их собственная, отступили в Германию, унося с собой награбленную добычу. А утратившие воинственный дух римляне сочли их отступление за победу. Когда Галиен получил известие, что его столица избавилась от варваров, его не порадовало, а напугало мужество сенаторов. Он опасался, чтобы это мужество когда-нибудь не внушило им желания избавить столицу от внутренней тирании, точно так, как оно избавило ее от иностранного нашествия. Его трусливая неблагодарность явно выразилась в эдикте, запрещавшим сенаторам занимать какие-либо военные должности и даже приближаться к лагерным стоянкам легионов. Но его опасения были неосновательны. Богатые и привыкшие к роскоши римские аристократы снова предались своим низким наклонностям и отнеслись к этому оскорбительному изъятию из военной службы как к милости. Пока они могли спокойно наслаждаться своими банями, театрами и виллами, они охотно предоставляли грубым крестьянам и солдатам самые опасные заботы о целостности империи. Один из писателей Восточной Римской империи упоминает о другом нашествии алиманнов, которое оказалось еще более грозным, но имело более блестящий для римлян исход. Рассказывают, будто 300 тысяч этих воинственных варваров были разбиты близ Милана десятью тысячами римлян, находившихся под начальством самого Галиена. Но эту невероятную победу по всему вероятию следует приписать или легковерию историка, или каким-нибудь преувеличенным подвигом одного из императорских наместников. Галиен прибег к оружию иного рода, чтобы оградить Италию от ярости германцев. Он женился на Пиппе, дочери короля маркоманов, свепского племени которые часто смешивали с алиманами в эпоху их войн и завоеваний. В награду за этот родственный союз он дал отцу своей жены обширные владения в Паннонии. Природные прелести дикой красоты, как кажется, внушили непостоянному императору страсть к дочери. И таким образом политические узы были скреплены узами любви. Но... Гордые римляне не хотели признавать за настоящий брак этот нечестивый союз гражданина с дочерью варвара и заклеймили германскую принцессу позорным названием наложницы Галиена. Третье. Мы уже описали переселение готов из Скандинавии или, по меньшей мере, из Пруссии к устьям Борисфена и проследили их военные успехи от Борисфена до Дуная. При императорах Валериане и Галиене римские провинции, для которых эта последняя река служила границей, беспрестанно подвергались нашествиям германцев и сарматов, Но римляне защищали их с более чем обыкновенными мужеством и успехом. Провинции, которые были театром войны, доставляли римским армиям неистащимый запас отважных солдат. И нередко случалось, что иллирийские крестьяне достигали высших военных должностей и оказывались очень способными военачальниками хотя летучие отряды варваров, беспрестанно бродивших по берегам Дуная, и проникали иногда до пределов Италии и Македонии, императорские наместники или останавливали их наступление, или отрезали им путь к отступлению. Но великий поток готских нашествий принял совершенно иное направление. Утвердившиеся на Украине готты – скоро завладели северными берегами Эвксинского понта. К югу от этого внутреннего моря лежали изнеженные и богатые малоазийские провинции, у которых было все, что могло привлечь варварского завоевателя, но не было ничего, что могло бы служить средством обороны.